Глава девятая. И ключ решит, кому помочь. «Даже не думай. Ты не пойдешь со мной», — прошипел я Кликли. -кли. «Ничего подобного. Еще как пойду», — возразил мне Шут. Я сказал, оставайся здесь. "Гарт, ты можешь меня оставить тут, но я все равно пойду за тобой. К тому же мой любимый медальон теперь на твоей шее. Будешь упрямиться, расстроюсь и отберу назад». Я заскрежетал зубами и в который раз за последние пять минут посмотрел на стену, окружающую поместье Балестана Паргайда. Ночь, тишина, месяц и звезды скрылись за облаками. Лишь два больших фонаря, висящие возле ворот, давали хоть какой-то обзор. Самый удобный расклад для таких, как я. Чем темнее, тем проще работать. Хотя, когда рядом кликли, про слова вроде «проще» следует забыть напрочь. После того, как мы побывали на приеме у графа в том самом поместье, возле стены которого я сейчас лежу на брюхе, прошли почти сутки. Самое время, чтобы проникнуть в особняк и забрать то, что нам принадлежит. Если честно, я хотел рискнуть и проникнуть во владение графа в ночь приема, но Миралиса настояла на том, что не стоит сгоряча совать руку в осиное гнездо. Даже мой довод о появлении Лафреса не помог». Эльфийка лишь усмехнулась и сказала, что узы порвать не так-то просто, и посланнице хозяина придется дожидаться благоприятного положения звезд. Пока я вел светские разговоры с дворянами, остальные времени даром не теряли. Миралиса проверила дом на предмет магических сюрпризов и обнаружила, что на всех окнах второго этажа наложены защитные заклинания. Эграса, как это ему удалось, не представляю, достал подробный план дома, а дикие, протащившие в поместье парочку бутылок хорошего вина из запасов мастера Квилда, разговорили пяток стражников и выведали не только расписание, но и маршруты патрулей, так что сейчас я был во всеоружии. Осталось только залезть, взять ключ и уйти, пока его не хватились. Что может быть проще, правда? Итак, когда все было готово, и я уже намеревался заняться делом, Мне в попутчики навязались Эл, Эграсса, Маркаус, Угорь и Арнх. Конечно же, я самым горячим образом возмутился против такой идеи. Мне еще не хватало таскать за собой целую толпу. А если тебя заметят? Кто тебя прикроет, Гард? Меня не заметят, упрямо толдычил я им. Но все было бесполезно, и эта пятерка отправилась вместе со мной, в то время как остальные спешно собирали вещи, чтобы после нашего возвращения сразу же покинуть город». Эльфы обредились в свою походную темно-зеленую одежку, вымазали и без того смуглой физиономией темной дрянью и, перебросив за спину с каши, взялись за луки. Алистан отложил в сторону меч из поющей стали, вооружился боевым топором, ранее принадлежащим коту, облачился во все черное и вместе с Угрём и Арнхом, который напялил поверх своей любимой и неснимаемой кольчуги черную куртку, отправился защищать бедолагу Гарда. Его милость как-то не заботил тот факт, что он, по сути дела, будет являться соучастником ограбления, что должно было опозорить порядочного дворянина на десять поколений вперед. А вообще-то, если задуматься, то позорить-то и не за что. Всем и так ясно, что большинство дворян воруют куда в больших размерах, чем обычные простолюдины. Эльфы двумя тенями залезли на стену и, натянув луки, замерли на ней, прикрывая Арнха, Угря и Маркауза, пока те перебирались через препятствия. Затем темные спрыгнули в парк Графа, и я остался в одиночестве. Эграсса попросил меня выждать пару минут перед тем, как они разведают местность, то бишь прирежут всех, кто попадется под руку. Ну что же, если желтоглазы избавят меня от лишних патрулей, я плакать не буду». «Вот тут-то мне на голову и свалился», — кликли. «Уж не знаю, каким образом Гоблину удалось ускользнуть от бдительной Миролисы и не менее бдительного дядьки, но факт остается фактом. Сейчас Шут лежал в кустах рядом со мной и упрямо доказывал, что без его помощи я пропаду. Отпущенные эльфом две минуты уже давно истекли, а я все еще спорил с маленьким ходячим бедствием». «Ладно», — наконец сдался я, — «пойдешь со мной, но только до дома». Если будешь уметь и путаться под ногами, я собственноручно тебя пришибу». Кликли Ли согласно кивнул. «Отстанешь? Пеняй на себя!» — предупредил я его. Я не стал дожидаться ответа, выскочил из кустов, подпрыгнул и кончиками пальцев зацепился за край стены. К счастью, никто из графских слуг не додумался рассыпать на самой стене битое стекло. На мой взгляд, серьезное упущение в обороне. «Будь там такая пакость, и меня не спасли бы даже перчатки!» Тонко выделанная свиная кожа от острого стекла — ненадежная защита. К тому же пальцы на перчатках были обрезаны. Так удобнее работать с замками. Пеп подтянулся, закинул правую ногу, забрался наверх, стараясь не напороться на фигурки шипы. Чтобы не пораниться, пришлось раскинуть руки и балансировать на полусогнутых ногах. — гаррет заскулил внизу кликли, отчаянно подпрыгивая. — Не могу дотянуться! Гоблин был слишком мал, чтобы залезть самостоятельно. Меня так и подмывало оставить его внизу. Проблем было бы меньше, это точно. Я скрипнул зубами от досады и принялся разматывать паутинку. Гоблину придется помочь, иначе Кликли -кли мне такой свиньи не простит и закатит под стеной истерику. — Держись за веревку, — прошипел я, спуская паутинку. Рядом со мной появилась тень. — Эл. — Почему задержка? — Гоблин на мою голову свалился. «Кли — Кликли, перебирая ногами. «Я перебираю!» — пропыхтел Шут. Естественно, у него ничего не получалось, и он болтался из стороны в сторону, как мешок с камнями. Я вцепился в веревку, одновременно пытаясь сохранить равновесие на стене. Отклонение вправо или влево грозило мне встречей с шипами. «Давай помогу!» Эл, невзирая на острия, пришел мне на выручку. «Вот картинка. Две тени на стене пытаются втащить третью». На наше счастье ни луны, ни звезд, ни зрителей, иначе бы у нас случились большие неприятности. Наконец, пыхтящий Кликли появился на стене. — Что ты делаешь, гоблин? — голос Эллы был далеко не дружелюбен. — Разве не видно? Дышу свежим воздухом. И чего это они такие стены тут строят? Знал бы, ни за что не полез. — Какие мерзавцы! Подумать только! Их заодно это следует ограбить. — Слезаем. Все разговоры потом, — сказал я, переступая шипы. Эльф легкой тенью скользнул вниз и без всякого шума оказался подо мной. Мне же пришлось повиснуть на руках, теперь уже с другой стороны стены, а затем разжать пальцы и приземлиться на траву. Я, конечно, мог спрыгнуть, как и Эл, но зачем? Зачем рисковать ногами без всякой нужды? Сломаешь что-нибудь ненароком, и привет. Кликли остался сопеть на стене. «Клик — Кликли! — Сейчас! — пискнул гоблин и рухнул на меня. Я вовремя успел вытянуть руки и поймать его. «А теперь объясняй, что ты здесь делаешь», — придвинулся Эл. «Помогаю Гарету и не надо на меня так смотреть, дырку просверлишь». «Он ведь все равно за тобой увяжется, а вор?» Эльф задумчиво посмотрел на Кликли. «Только до дома», — поспешил уверить Элла Гоблин. «А что ты задумал?» «Связать тебя». «Я королевский шут, и не позволю, чтобы всякие клыкастые эльфы связывали меня веревками». Предупреждаю, я буду кусаться и визжать. Я теряю с вами время, раздраженно бросил я. Можете решать, что делать дальше без меня. Хорошо, пускай идет с тобой. У эльфа было лишь два выхода из создавшейся ситуации. Или прирезать гоблина, или отпустить. Но учти и -кли кликли, если что, я сама лично сдеру с тебя кожу. И все-то они грозятся. Понял, если что, так все. Удачи, город мы будем поблизости. Что с патрулями? Здесь, под кронами ночного парка, было очень темно, но мне показалось, что Эл усмехнулся. Троих мы сняли, так что западное крыло свободно. Желтоглазый поднял с травы свой мощный горбатый лук. Хорошо. Меньше стражников, меньше проблем. Сейчас мне надо было обижать поместье и подойти к окнам западного крыла. Именно к окнам, потому как центральный вход сегодня для меня заказан. Впрочем, как и другие входы-выходы в поместье. По словам Делера, распевавшего вино со стражниками графа, почти у каждой двери стоят караульные. Обычная практика у тех, кто опасается неожиданного нападения. Оставались окна, и только на заднем фасаде дома, потому как там ходит всего лишь один патруль, и шанс быть обнаруженным несоизмеримо меньше, чем в другом месте. Проникнуть сразу же в восточное крыло здания не представлялось возможным. На окнах второго этажа этого крыла были решетки. Оставался только один вариант — попасть в дом через западное крыло, пройти по длиннющему коридору до балкона, выводящего в зал приемов, а оттуда по коридору с картинами до спальни герцога. Пара, Кликли, -кли, не отставай. Сагот, ну на кой я его с собой взял? В парке было темно, и мощные стволы деревьев вырастали перед нами черными силуэтами. Затем показались огни дома. Факелы горели лишь около центрального входа в особняк. Тут же стояла четверка стражников, точнее, стоял только один, трое других сидели на ступеньках и вели беседу. О чем они разговаривали, я не слышал, расстояние было слишком велико. «Не спят, гады!» — разочарованно зашипел, кликли. «Работа у них такая!» «Да нет, я про тех, что в доме!» В окнах второго этажа горел свет. «Не спят, а, следовательно, у меня могут возникнуть проблемы. Неназываемый побрал бы этих полуночников!» Нет в моей профессии никого хуже тех, кто не ложится спать вовремя, как это надлежит всем приличным людям. Куда теперь, Гаррет? Видишь, вон те деревца. Ну, до них, потом к стене здания и до окна. Нас же увидят. Меньше болтай, дело, как я, тогда не увидят. Впрочем, можешь оставаться в парке и дожидаться меня, я не возражаю. Думаю, я способен не привлекать к себе лишнего внимания, тут же ответил Шут. Между парком и домом... Было пустое пространство, ярдов сорок в длину. В основном зеленая постриженная травка и клумбы, а точнее целые поля роз. Я постарался пробежать это место как можно быстрее. Вокруг нас властвовала тишина, лишь разыгравшийся ветер шумел в кронах деревьев. Ни криков птиц, ни песен сверчков. Нам скликли, пришлось топать прямо через клумбы, безжалостно давя каблуками кусты белых и желтых цветов. Представляю, сколько проклятий завтра обрушит на наши головы садовник. Розы мстили, провожая меня одуряющим ароматом дешевых женских духов. Мерзость. Стена дома возникла внезапно, и я с облегчением прислонился к ней, переводя дух. Клик -лип их тел по соседству. — Ты носишься быстрее королевского гонца. Я и не знал, что работа вора такая тяжелая и нервная. Не оставай. Стена тянулась по правую руку от нас. Я окрался впереди. Кликли сразу за мной, едва не наступая на пятки. Как назло, трава здесь не росла, чья-то заботливая рука рассыпала тут мелкие камни, так что приходилось идти точно по сухому валежнику, очень аккуратно. Тьма вокруг была кромешной, как будто мы оказались глубоко под землей. Нас скликли сейчас, конечно, сложно разглядеть, но беда темноты в том, что и врага тоже не видно. Мы как раз дошли до угла здания, когда из мрака показался патруль стражников. Я сразу же застыл, и Кликли -кли врезался мне в спину, удивленно ойкнув. В следующие три секунды я успел сделать сразу несколько дел — накинуть на голову капюшон, зажать рот гоблину свободной рукой и постараться слиться со стеной в единое целое, благо тени тут было на десять неназываемых. Кликли -кли, надо отдать ему должное, даже не дернулся. Трое стражей, переговариваясь между собой, медленно шли в нашу сторону. Все бы ничего, но у одного из них был факел. Через несколько секунд мы с гоблином будем как на ладони. А я ему говорю, чего ты дурней из себя строишь? Проиграл — плати. А он? А чего он? Он за нож. Ну, я его и того. Смотри, гард, узнает начальник караула, кто хрена пришел. Не узнает, если ты молчать будешь. Да я и не виноват. Зачем играть на петушиных боях, если не можешь заплатить проигрыш? Хрен тоже хорош. Сам за нож схватился. «Дураком был, дураком и умер. Ничего я никому не скажу, не волнуйся». «Спасибо, дружище», — проникновенно поблагодарил стражник. Я стал медленно сползать по стенке, укрывая плащом из себя, и кликли. Руку с физиономией гоблина пришлось убрать, иначе арбалет не зарядишь. Мой малыш оказался у меня в руках, и я, стараясь производить как можно меньше шума, потянул рычаг, взводящий тетивы, на себя. Едва слышный щелчок сказал мне, что болты встали в боевое положение. При добром расположении Сагота я успею заставить замолчать двоих, но остается третий, и у этого парня будет меч. Стражники поравнялись с нашим ненадежным укрытием, и мой палец на спусковом крючке невольно напрягся. «Прохладно на нынешней ночь — -то, пробурчал тот, что с факелом. «Сейчас закончим обход и пойдем в караулку. У меня там припрятана бутылочка именно вот для такого случая». «А если нас застукает Мейло?» «Не застукает», — беспечно отозвался стражник. Ребята протопали мимо и пошли своей дорогой. Ни один из них даже не посмотрел в нашу сторону. Действительно, какая опасность может поджидать со стороны стены? — Он родного папу застукает, не говоря уже о таком дурне, как ты. — Чего-то тройки клоса не видать. Клосы его ребятам сегодня не повезло. Мэллу отправил их в парк охранять милорда графа от свирепых белок. — хохотнул факельщик. — Им давно полагалось вернуться. «Может, случилось чего?» «Конечно же случилось. Ты думаешь, что ты один такой умный? У Клоса видать, тоже бутылочка под деревцем была припасена. Ты не одна. Небось, парни теперь до утра на травке продрыхнут». Боюсь, что после знакомства с Эллом и Эграс и Клосс компанией больше никогда уже не проснутся. «Пойдем поищем, что ли?» «А зачем? Охота тебе по темноте шастать». Голоса стражников затихли в отдалении. «Пронесло!» — выдохнул Кликли. -кли. Все стражники от рождения такие слепые, или только эти? Когда как. Мы почти пришли. Нам оставалось свернуть за угол и пробежать вдоль дальней стены здания до нужного окна. Я лег на землю и осторожно высунул нос из-за угла, проверяя, все ли чисто. Никого. На этой стороне дома не горело ни одного окна. Здесь. Я достал паутинку и швырнул свободный конец веревки вверх, метя в балкон, нависший над нашими головами. Волшебная веревка-спутница без всяких там кошек или зацепов основательно прилипла к камню. Я для спокойствия собственной души подергал несколько раз, проверяя крепость моей путеводной ниточки в небеса. Не оторвешь. Я не зря потратил золотые на это чудо. Стой здесь. Не шуми и не вздумай устраивать каких-нибудь фокусов. Я ожог гоблина грозным взглядом. — Да, гард. И что бы ни случилось, не смей лезть за мной. — Да, гард. «Если я не вернусь через час, найди Маркауза и убирайтесь отсюда!» «Да, Гард. маленький гоблин выглядел самым несчастным существом на Сиале. «Я полез. Если что случится, свистни, только тихо. Но, Гард, я не...» кликли -кли раздраженно бросил я. «Просто сделай то, что я прошу». «Хорошо, гард смиренно согласился гоблин. Я отстегнул застежку, удерживающую плащ на плечах. Плащ хорош, спору нет, он чернильно-черного цвета, как и вся моя одежда, но лазить в нем по стенам, особенно высоким, дело неудобное и даже трудное. «Гляди в оба», — дал я последнее наставления шуту и дернул паутинку, отдавая ей мысленный приказ. Веревка дрогнула и начала поднимать меня вверх. Мне оставалось только упираться ногами в стену и смотреть, как ко мне приближается балкон. «Где-то на половине дороги, в то время, когда я находился между небом и землей, откуда-то снизу раздалось шипение то ли раскаленной сковородки, то ли умирающей от паралича змеюки. Пришлось остановиться и поглядеть вниз. Кликли засунул в рот почти все пальцы и теперь надувал щеки, пытаясь изобразить гарниста. «Ты чего?» — с высоты зашипел я на него. «Опасность!» — Шут указал в ту сторону, откуда мы только что пришли. По тропинке, кольцом окружающий весь дом, шел одинокий стражник. Вот уж не знаю, что он на свою голову тут искал, но точно не приключений. Парень, правда, смотрел себе под ноги, поэтому не видел торчащего прямо у него на пути гоблина. Кликли заметался из стороны в сторону, не зная, куда спрятаться, и я с досады заскрипел зубами. — Ну где же она? — сплюнул стражник. Лица я его не разглядел, но голос был молодой. Тут, как назло, страж оторвал свой взгляд от тропинки и увидел Кликли. -кли. «Разве я не говорил всем, что с гоблином у меня обязательно появятся лишние проблемы?» «Эй, а ну стой! Ты что здесь делаешь?» Рука стражника опустилась на эфес меча. «Поди-ка сюда!» — заговорщицкий поманил Кликли -кли стражника. «Сагод, что делает этот идиот?» Мужчина, не убирая руки с меча и не спуская взгляда с нарушителя, двинулся в сторону гоблина. Человека смутило то, что неприятель оказался крохотного роста и, увлеченный в преступлении, не делал попыток убежать или выхватить оружие. «Да иди, иди! Не кусаюсь я!» «Ба! Да ты же шут того герцога!» «Стражник остановился прямо подо мной!» «Разумеется, шут. А ты кого здесь собирался встретить? Хсанкора?» Я дернул паутинку, приказав ей спускать меня вниз. «Ты что здесь делаешь, маленький негодяй?» «Вот сейчас поймаю и уши надеру!» До башки этого дуралея было не больше одного ярда. Гоблин следил за моими чудесами эквилибристики одним глазом. «Хочешь золотой?» Между пальцами шута заиграл желтый кругляшок. Расчет Кликли -Кли оказался совершенно верным. «Есть среди людей такие экземпляры, что покажи им монетку, и они уже совершенно ничего не соображают». «Хочу!» — рявкнул парень. Нисколько не удивлюсь, что в этот момент он отчаянно таращил глаза и всеми силами пытался уследить за монетой. Я ударил его обеими ногами, целясь в затылок. На голове у него оказался полушлем, и удар вышел не таким уж сильным, но человеку этого вполне хватило. Он рухнул на колени, хватаясь за голову. Я разжал пальцы и упал на него сверху, придавив своим весом. «Стукни его!» — пискнул Кликли, -кли, нервно прыгая на одном месте. «Стукни его!» «Какой ты кровожадный гоблин!» — сплюнул я, тряся отбитым кулаком. Парень оказался на удивление крепким. Мне пришлось дважды дать ему по дубовому затылку, да еще и добавить локтем в висок для собственного успокоения. Только после этого он соизволил затихнуть. Я развернулся к Кликли. «Что это ты здесь устроил?» «Надо же было заговорить ему зубы, пока ты спускался, аки демон мщения!» «Я спрашиваю, почему ты не свистнул?» «Я не умею свистеть!» Я же пытался тебе сказать, а ты даже не пожелал слушать, оправдывался гоблин. За моей спиной звякнула. Я, выхватывая нож, резко обернулся, но это был всего лишь Эл. Он как раз вытирал кинжал об одежду стражника, мертвого стражника, ибо не жилец тот, кому в сердце вогнали чуть ли не добрый ярд холодной стали. Теперь не закричит. Желтые глаза эльфа неодобрительно сверкнули. Дело надо доводить до конца, город. — Заканчивай свои дела быстрее, вор! Время идет! Из тьмы выступил Алистан Маркаус. Кликли, с тобой я поговорю чуть позже. Пойдешь с нами. Эл, бери тело за руки. — Постойте, — остановил я их. — Гоблин вас точно втянет в неприятности. С ним одна морока. А вот и не втянул, — обиделся Кликли. — Если бы не я, этот покойник тебя бы точно заметил. — Слушай, Шут, видишь, вон те кусты. Они как раз напротив окна спальни графа. Спрячешься там, пока я тебя не позову. Я кину тебе ключ, и ты уберешься с ним как можно дальше. Эл, помоги ему перебраться через стену. Хорошо. Я подпрыгнул, схватился за конец веревки, и все началось сначала. Когда я перекинул ноги через перила и оказался на балконе, внизу уже никого не было: ни эльфа с графом, ни крикли, ни тело покойника. Паутинка надежно угнездилась на своем привычном месте. У меня на поясе. Балкончик был маленький. Его создавали для красоты, тут едва ли могло поместиться два человека. Балконная дверь, застекленная ажурная деревянная решетка, казалась хрупкой и беззащитной преградой для таких ребят, как я. Но первое впечатление всегда обманчиво. От такой видимой беззащитности жди подвоха. К счастью, мне даже не придется гадать и тратить драгоценные пузырьки с заклятиями на обнаружение магии. Миралиса сказала, что на всех окнах второго этажа лежат защитные заклятия. Уж не знаю, как они работали, но того, кто ночью лез в дом с улицы, ожидал жгучий прием. Эльфийка предложила создать рунное заклятие, чтобы я смог разрушить защиту, но я вежливо отказался. К рунной магии в последнее время у меня крайне негативное отношение. С тех самых пор, как я прочитал один завалявшийся свиток и прогнал всех демонов во тьму. Ну, или почти всех. Вухджас и Шдырук не в счет. К тому же я не хотел испытывать на своей шкуре, что будет, если шаманством ударить по людской магии. Я также не мог рассчитывать на медальон Кликли. -Кли. Он нейтрализовал только шаманство, а не волшебство людей и светлых эльфов. Чтобы попасть в дом, мне придется воспользоваться собственными запасами. Из маленькой зеленой сумки на поясе я выудил пузырек с черным, как окружающая меня ночь, порошком. Пробка чпокнула и осталась у меня в зубах. Я щедрым жестом сыпанул порошком прямо на дверь, закрыл пузырек пробкой и убрал ценную вещицу в сумку. С и дверью в это время ничего не происходило, и я уже начал подумывать, что на этот раз эльфийка ошиблась. Но нет, там, куда попал черный порошок, появились пятна. Они разрослись, слились между собой и, мигнув, исчезли. Все. По крайней мере, мне теперь ничего не грозит. Как я и думал, дверь заперта. Люди почему-то не горят желанием видеть меня в своих жилищах. И что я им такого сделал?» Я ухмыльнулся только мне понятной шутки. «Сам шучу, сам смеюсь. Ха-ха, уважаемые господа!» Замок я открыл за несколько секунд. То, что здесь стояло, даже не имело морального права называться гордым словом «замок». Я приоткрыл дверь, раздвинул руками воздушные занавески и скользнул внутрь дома графа Балистана Паргайда. Темно, хоть глаза выколи. Куда это я попал? Надеюсь, что не в спальню, старой девы, иначе крику не оберешься. Да, начинается. Подобные фразочки из меня так и лезут, когда я слишком сильно нервничаю. Пол в комнате был покрыт ковром, так что шума от меня было немного. Из-под двери, ведущей в коридор, пробивалась тоненькая полоска света. Глаза уже успели привыкнуть к темноте, и я получил более-менее приличный обзор. Я попал в комнату больших размеров со стеллажами, стоящими вдоль стен. Библиотека. Будь я здесь в другое время и по другому делу, обязательно проверил бы парочку стеллажей. Граф любит старину, поэтому не удивлюсь, если здесь окажутся книги начала эпохи сна, а то и эпохи свершений. По дороге пришлось обогнуть столик черным пятном, выделяющийся на темно-сером фоне неосвещенной комнаты. Тяжелая двустворчатая дверь библиотеки легко поддалась, Я выглянул в коридор. Пусто. Мы ну правильно. В такое время самое лучшее занятие — это сон. На мою беду какой-то старательный гад зажег масляные фонари. Маленькие язычки пламени трепетали под стеклянными колпаками. Теперь предстояло самое сложное — пройти весь коридор этого крыла, проскользнуть через несколько комнат, оказаться в коридоре возле балкона над залом приемов и по коридору с портретами попасть в спальню Болестана Паргайда. Затем оставалось сделать то, зачем я сюда пришел, и вернуться назад тем же путем. Я постарался проскочить опасный участок как можно быстрее. Густой ворс ковра заглушал мои шаги, и не стоило опасаться, что меня кто-то услышит. Двери по правую и левую руку были заперты, из комнат не раздавалось ни звука. Один раз я пересек перекресток, где сходились два коридора. Один из них, насколько я помнил, вел в крыло слуг и подвальные помещения. Света здесь было намного меньше, и я даже на миг хотел свернуть туда. Но путь по нему был намного длиннее, а мне не стоило задерживаться в гостях больше, чем это требовалось. Ага, вот и нужная дверь. Я надавил на бронзовую ручку, но она не поддалась. Пришлось доставать отмычки и шуровать в замке, нащупывая пружину. Сказать, что я чувствовал себя неуютно, значит не сказать ничего. Ковыряться в замке в то время, когда вокруг горят фонари, и любой лунатик может увидеть тебя с другого конца коридора — дело неблагодарное. — Ай, не говори глупостей. Я, кажется, говорил, что... Ик, да, раздалось из-за двери напротив. — Ты пьян, Олок. Куда собрался? — Отлить, дурья твоя башка. Или ты предпочитаешь... Ик, предпоч... Фу. «Ты хочешь, чтобы я прямо тут, да?» Замок щелкнул. Я ввалился в комнату и захлопнул дверь, прежде чем пьяница успел открыть свою. Я прислушивался к тому, что сейчас творится в коридоре. Мужчина вышел из комнаты и неровной походкой пошел прочь. Я почти сразу же перестал слышать его шаги. Ковер заглушал все звуки. Я находился в одной из множества комнат для гостей, живущих в этом крыле. На великое воровское счастье она оказалась пустой. Мне оставалось только подойти к балконной двери, открыть ее и попасть на балкон, что я и сделал. Было достаточно всего лишь одного взгляда, чтобы оценить обстановку и отпрянуть назад, в спасительную темноту. Как и было указано на плане, балкон выходил во внутренний двор особняка графа. Если кто до сих пор еще не понял... Особняк графа был построен в виде квадрата с маленьким внутренним двориком, куда был вход с первого этажа. Здесь шумел фонтан, и росло пяток хлипких яблонь. Их ветки едва доставали до уровня второго этажа. Под одним из деревьев сидел человек и курил набитую табаком бумажную трубку. Я смог его заметить только благодаря мерцавшему огоньку. До сего момента мой план был очень прост — спуститься по паутинке во внутренний дворик, добежать до стены противоположного крыла и, взобравшись по веревке на балкон, оказаться в приятной близости от ключа. Теперь же проклятый стражник сводил все мои труды на нет. Он смотрел прямо в мою сторону, и спустись я по веревке, вне всякого сомнения, даже несмотря на ночь, охранник меня заметит. Возвращаться же назад и бегать по коридорам — дело неблагодарное и опасное, в любой момент могут застукать. Оставалось одно — ждать. Долины паутинки все равно бы не хватило, чтобы достать до противоположной стены. «Садить в курильщика болт?» «В принципе, можно, но я не был уверен, что в такой темноте смогу попасть ему точно в шею. Промахнусь, так он, чего доброго, будет орать, как боров под ножом мясника, и перебудет весь дом». Я уселся на пол и сквозь воздушные занавески принялся наблюдать, как вспыхивает во время затяжек огонек. Он отравлял воздух едким дымом до бесконечности долга. Наконец стражник встал, затоптал остатки курева в землю, взвалил махину-арбалет на плечо и потопал к выходу. Я вздохнул с облегчением, но, как оказалось, рано обрадовался. Страж резко развернулся, пошел вдоль стены, опять развернулся. Патрулирует собака. Не люблю я излишне усердных охранников. От них одна головная боль. Этот парень был из их числа. Скрепить зубами не имело смысла, зубов не напасешься. Я вновь сел на пол и принялся считать шаги охранника. Шесть, десять, пятнадцать, пять, одиннадцать, двадцать два. Времени у меня мало, всего ничего, но рискнуть стоило. Я дождался, когда мужчина повернется ко мне спиной и выскочил на балкон. Два. Паутинка прилипла, и я, перекинув себя через перила, спрыгнул вниз, держась обеими руками за веревку. Восемь. Пожалуй, это был мой самый быстрый спуск за все время работы. Не будь у меня на руках перчаток, содрал бы не только кожу, но и мясо. Но даже перчатки не могли спасти меня. Ладони как будто обожгло огнем. Десять. Я потянул паутинку на себя, и она, отлипнув от балкона, упала и тут же свернулась в моток. Тринадцать. Я прыгнул вперед. Там, под стволом хлипкой чахлой дикой яблони, мрак был особенно густым. Пятнадцать. Стражник развернулся и пошел в мою сторону. «Иди, родной, иди. Ты не заметишь меня до тех пор, пока не наступишь». Охранник вновь отвернулся, и я короткими перебежками из тени в тень начал подбираться к нему. Наконец, я оказался за спиной, безостановочно шагающего, как механическая игрушка стражника, и, вооружившись лежащим в кармане кастетом, приложил его по затылку. Парень изумлённо хрюкнул и стал заваливаться на спину. Я подхватил его и усадил на траву, прислонив спиной к стволу дерева. Его арбалет я на всякий случай разрядил и бросил болт в фонтан, затем немного подумал и отправил туда же сумку с еще девятью стрелами. После этого я положил бесполезное оружие парню на колени и, отойдя, оценил творческую работу. Сойдет. Издали он вполне похож на уснувшего. Очень рассчитываю, что охранник проспит до утра». Залезть с помощью паутинки на нужный балкон было делом одной минуты. Дверь здесь была приоткрыта, и небольшой сквознячок играл с белыми воздушными занавесками. Я сделал шаг в комнату, пригнулся и стал ждать, когда глаза привыкнут к темноте. В комнате кто-то был, это несомненно. Слышалось чье-то умиротворенное сопение. Постепенно из мрака выступила кровать у дальней стены. Чтобы выйти, мне придется пройти мимо. Я почти дошел до двери, когда под ногами... Скрипнула половица. Я остановился, сморщившись, как от зубной боли. Человек повернулся на другой бок и вновь засопел. Еще один шаг — и вновь скрип половица. На кровати нерешительно тявкнули. От неожиданности я едва не подпрыгнул. «Собака?» Тявканье сразу же повторилось. «Что такое ты, Беандер?» — раздался сонный голос. «Графиня Рантер! Вот, в чью спальню меня угораздило ввалиться!» «Раф!» — Раф! — Что там, крысы? Старуха пристала, слепо вглядываясь во мрак, но с кровати слезть не решилась. На мое счастье, ее проклятая псина тоже не отличалась храбростью и не спешила вонзить в меня зубы. — Это все мерзкий граф, мой масенький. Говорил я ему, что боюсь крыс, а его люди поселили нас в такую комнату. Тут даже пол скрипит, чего уж говорить о серых чудовищах, они только и ждут, чтобы попробовать моего бедного мальчика. Раф подтвердил Тебиандр. Давай спать, мой хороший, примерские крысы до нас не доберутся. Тебиандр для собственного успокоения еще раз тявкнул и затих. Мне пришлось отстоять все ноги, прежде чем я дождался сопения графини. Постаравшись как можно тише покинуть комнату, я вышел в коридор, являющийся точной копией того, по которому совсем недавно проходил мой путь. Тот же ковер, то же освещение и та же пустота. Я двинулся вперед, останавливаясь через каждые два ярда и вслушиваясь в тишину. Дверь справа от меня была приоткрыта. — А кто она? — помолчи. Некоторые вопросы могут довести до могилы. — Бледный. — я всего лишь спросил. А я всего лишь дал совет, поменьше болта языком. Ты же знаешь, граф любит укорачивать слишком длинные языки. Да и не знаю я, кто она. Мне сказали встретить, я и встретил. Остальное меня не касается. Ладно, ладно, Ролео, забыли. Плеснуть венца? Нет. И прекрати курить эту дрянь, голова раскалывается. Да что ты заводишься-то? Голос у человека был обиженный. Меня беспокоит эта баба. Я осторожно заглянул в дверную щель, и в нос мне ударил слабый запах красавки. Бледный и еще один тот, который курил, сидели за столом и кидали кости. Перед каждым высилась горстка разномастных монет. Ролео сидел ко мне спиной. Меня так и подмывало всадить ему болт промеж лопаток и в раз избавить свою голову от возможных проблем. «Прости меня, Ролео, но не о том ты, по-моему, беспокоишься. Тебе заказ надо выполнять» парень до сих пор еще на ногах а уже больше месяца прошло ты занимайся своими делами а я займусь своими прорычал бледный послышались шаги парень идущий сюда топал как во время торжественного марша на парадной площади так что я услышал его еще задолго до того как он появился в коридоре отскочив от двери я отчаянно озирался ища куда бы спрятаться ты чего послышался удивленный голос курильщика там кто то есть где «За дверью». Я услышал, как отодвигается стул. В семи ярдах впереди в коридоре были ниши, где стояли огромные в человеческий рост вазы с цветами. В нишах властвовала полутьма, и я бросился к ним, надеясь спрятаться за одной из ваз. Между вазой и стеной расстояние было совсем маленькое, и поместился я там с большим трудом. Отодвигать вазу вперед я попросту не рискнул, опасаясь, что она опрокинется. Мимо меня по коридору прошел человек». Его изрядно качало, будто он шел не по полу, а по палубе попавшего в шторм корабля. Иначе говоря, парень был изрядно пьян. Он едва не налетел на бледного, когда тот с метательной звездой в руке выскочил в коридор. «Идиот!» — рявкнул бледный с презрительной гримасой, отталкивая от себя человека. Тот рухнул на пол. «Спасибо!» «Вот видишь, Ролео, никто нас не подслушивал», — сказал бледному напарник по игре в кости. «Я не подслушивал, да. Честное слово. Я заблудился». «Заткнись». Бледный бешеным взором оглядел коридор, вертя в руках звездочку, а затем нехотя убрал оружие за пояс. «Пошли, Клоп. А ты, Олог, проваливай спать». «Спасибо». Бледный зло хлопнул дверью, оставив пьяницу на ковре. «А нервишки-то у Ролео пошаливают». Вот что значит невыполненный заказ. Я выскользнул из своего укрытия, пьяный пытался подняться с пола, и до меня ему не было никакого дела. Думаю, затея вокруг него шаманскую пляску с песнями «Под бой бубна», он бы и то не понял, что здесь происходит. Коридор кончился. Я вышел на памятный мне балкон над залом приемов. Сейчас, без музыки, снующих слуг и разодетых в дворян, он казался пустым и холодным. Даже стражников у выхода нет. Ни свеч, ни факелов, ни фонарей. Тьма и спокойствие. Лишь тусклые квадраты света от окон на полу. Высокие аркообразные окна заглядывал выбравшийся из-за облаков месяц. Ковер кончился. Пол на балконе и в коридоре был мраморным. К счастью, это обычный темно-красный с прожилками камень, а не силийская головная боль, на которой каждый шаг отдается сотне колоколов. Вновь я ощутил щекотку в животе и призывы ключа. В коридоре с портретами горели редкие фонари, и тени разгулялись по стенам, играя друг с другом в пятнашки. Предки Балистана Паргайда смотрели на меня с портретов, и в их глазах я что-то не замечал дружелюбной насмешки. Как бы это странно ни звучало, но люди, изображенные на картинах, жгли меня грозными взглядами. На миг меня пронзил суеверный страх — Я слышал сказку Фора, которую он рассказал мне еще в далеком детстве. Сказку о том, как люди с картин ожили и убили вора. Чушь. Суеверная чушь и ничего больше. Я бросил быстрый взгляд на Суовика Паргайда и отвернулся. Сагот, Кем бы ни был художник, написавший портрет, этот сукин сын был явно талантлив. Не удивлюсь, если Суовик сейчас вывалится из картины прямо на пол. «Я здесь. Я тут». «Узы зовут!» — пел мне ключ. Перед дверью спальни графа караула не было. Еще одна странность. Обычно высокородные любят ставить перед спальней парочку охранников, чтобы они защищали их неспокойные сны. Спрашивается, для кого я приготовил сонное заклятие? Я достал отмычки, вставил одну из них в замочную скважину, повернул. Не заперто. Дверь прикрыта, но не заперта. Я толкнул ее от себя. Ожидая увидеть в спальне все что угодно, вплоть до мертвого блистана Паргайда с разорванным горлом. Как ни, кстати, вспомнился покойник Кронсгерцог Патин и посланник, отправивший кузена короля во тьму. Но нет, спальня оказалась совершенно пустой. Возле стены, занимая большую часть комнаты, стояла огромная кровать, у окна маленький стол, на нем горящая свеча, рядом с ней массивная шкатулка. Граф любит подделки ограф, и эта штука не была исключением. Она оказалась сделана из такого же темного металла, как браслет, подаренный Балистану Паргайду. Полустершиеся руны, изображение каких-то диковинных тварей, то ли животные, то ли кое-что похуже. Но не в шкатулке сейчас было дело, а в том, что в ней лежало. Ключ звал, и я, как загипнотизированный, сделал шаг в его сторону. «Я здесь. Скорей, бери, Уза зовут. Идем!» Шаги, раздавшиеся в коридоре, разрушили морг. Кто-то сюда шел, а я даже не закрыл за собой дверь. Спрятаться в комнате было негде, на окнах решетки. Кровать. Я достал из-за спины арбалет и юркнул под кровать, надеясь, что идущий по коридору пройдет мимо комнаты и не обратит внимания на открытую дверь. В моем убежище было тесновато, но отсюда я мог видеть всю комнату, точнее, ее пол. Пыли не было, и угрозы чихнуть в самый неподходящий для этого момент я не страшился. В комнату вошла женщина, обутая в туфельки красного цвета. Она остановилась возле столика со шкатулкой, и в ноздри мне ударил аромат спелой клубники. Лафреса. В коридоре вновь раздались шаги, и спустя несколько мгновений в спальню вошли высокие мягкие сапоги. Да-да, именно так. По крайней мере для меня. Красные туфельки, высокие мягкие сапоги. Вот все, что я мог увидеть из своего убежища. Пора. Я узнал голос графа. Да, звезды нам благоприятствуют. Как она открывается. Милорд подошел к столику, раздался музыкальный звон, затем несколько быстрых щелчков. Прошу вас, леди Йена, не называйте меня леди. Как вам будет угодно, ле. Госпожа, или Лафресса. так меня называет хозяин. О, понимающе окнул граф. Спаси, скорее, берут, спаси. Вопль ключа взорвался у меня в голове, и на мгновение в глазах стало абсолютно темно. «Ничего я не могу сделать, будь у меня хоть сотни арбалетов. Не думаю, что обычный арбалетный болт причинит Лафрессе хоть какой-то вред. Оставалось только ждать и молиться богам. Отойдите, я должна сосредоточиться». Лафресса запела на незнакомом мне языке, и новые крики ключа зазвучали у меня в ушах. Ноги в красных туфельках отбивали странный и завораживающий ритм, который переплетался с тихой песней Лафрессы и ртутным мороком растекался по замершей в ожидании комнате. «Спаси! Не хочу! Наши узы крепки!» Боль в ушах была невыносимой. Я сжал руками виски, но это нисколько не помогало. Песня Лафресы становилась все громче и громче. Ее слова вплетались в музыку магии, звучали и гремели над моей головой. Я всем телом ощущал, как трещат путы, которыми связала меня с ключом Миралиса. Мне как будто дробили молотком пальцы. «Наши узы крепки!» Наши узы крепки, как зачарованный, успокаивающий, шепнул я. «Крепки!» — мне послышался облегченный вздох. Боль немного отступила, но стоило Лафресе повысить голос, и пальцы вновь заломило, а в уши как будто налили жидкого свинца. «Наши узы крепки!» — вновь шепнул я. «Граф, мне нужна кровь, я не справляюсь!» — рявкнула Лафреса между завываниями. Раскаленный огонь пролился мне на пальцы, но я уже знал, что делать. Они не могут порвать узы, пока я рядом. Ключ — это бессловесное и неживое, но в то же время разумное создание на моей стороне. С клубникой встретится он в ночь, и ключ решит, кому помочь. Кажется, так звучала часть пророчества моего лучшего друга Кликли. -Кли. Если честно, я рад, что артефакт на моей стороне. «Наши узы крепки! Наши узы крепки! Наши узы крепки! Наши узы крепки! Крепки! Крепки! Крепки! Крепки! крепки. «Как тебе такая магия Лафреса? Нравится?» Пение прекратилось так же неожиданно, как началось. Сейчас было слышно лишь тяжелое, хриплое дыхание женщины. «В чем дело, госпожа?» Голос графа походил на голос вороны, каркающей и противный. «Не знаю», — обессиленно ответила она. Эта дилетантка наложила на него такие узы, что я не могу с ними справиться. «Граф, тот человек, что встречал меня еще здесь?» «Вы Арулио? «Да, он в доме». «Помнится, игрок дал ему задание избавиться от одного человека, так?» «Совершенно верно». «Пусть он сделает это немедленно. Любыми доступными и недоступными средствами. Если надо, с помощью вашей армии. Ключ сопротивляется мне, он чувствует связанного с ним». «Пусть ваш человек избавится от помехи, и я попробую еще раз. Я немедленно распоряжусь. Постойте, помогите мне дойти до комнаты». Артефакт забрал все силы. «Вашу руку, миледи?» «Я же просила не называть меня леди. Холодно просадила она. Впрочем, прошу прощения. Я слишком сильно устала, чтобы оставаться вежливой. Я вслушивался в удаляющиеся шаги, а затем еще несколько минут пережидал, чтобы полностью убедиться в отсутствии возможных неприятностей. Тихо, как в могиле. Я выполз из-под кровати, снял арбалет с взвода и убрал обратно за спину. Сегодняшней ночью я счастливо отделался, но надо поторапливаться. Лафреса может вернуться в любой момент, да и бледного спустили с поводка, и теперь придется держать ухо востро и спать с ножом под подушкой. Свеча, стоявшая на столе, Прогорела наполовину, а шкатулка оказалась закрытой. Как бы ни вымотало шаманство лафрессу, служанка хозяина не забывала о бдительности и захлопнула крышку. Да, наверное, еще и магии добавила. Вероятность того, что на шкатулке печать волшебства людей или светлых эльфов, а не шаманства, ничтожно мала, но не буду рисковать и проведу маленькую проверку. Я распахнул окно спальни и выглянул наружу. Кусты под окном были недвижимы. И приходилось надеяться, что Кликли -кли все еще прячется где-то там. Ветерок тут же задул свечу. Ну и тьма с ней. Благодаря ярко сияющему месяцу в комнате и так достаточно светло. Добыв из сумки нужный пузырек, я уронил капельку на крышку шкатулки. Она растеклась и осталась недвижимой. Волшебство людей здесь отсутствует напрочь, иначе капелька просто исчезла бы. Тут или шаманство, или вообще ничего. Буду надеяться на медальон Кликли. -кли. Я облизал в раз пересохшие губы и потянулся к шкатулке. — Это все равно, что брать руками угли или ядовитую змеюку. Страшно. А вдруг медальон гоблина, защищающий от заклятия шаманства, не сработает? Ничего. Никакого эффекта. Ни грома, ни молний, ни глаза богов. Шкатулка казалась абсолютно нормальной, никакой магии. Неужели я ошибся в Лафресе? Замочной скважины я не увидел, но крышка упорно не поддавалась. Безделушка оказалась секретом, эдак я могу провозиться до скончания веков, уж лучше взять ее с собой. Я попробовал поднять ее, но лишь изумленно охнул. Тяжелая. Настолько тяжелая, что я едва смог приподнять ее над столом. Тащить такой вес через весь дом себе дороже. Я ощупал все выступы и неровности, надеясь обнаружить скрытую пружину, но крышка осталась недвижимой. Припоминаю, что когда ее открывал граф, раздавалось несколько щелчков. Значит ли это, что она активируется сразу двумя, а то и тремя пружинами? Вполне вероятно. Я изменил тактику. Зажал одним пальцем фигурку полуптицы-полумедведя, вторым пальцем череп в ногах этой твари и подделал ногтем крышку. Бесполезно. Хм, а что издавало музыку, прежде чем Балистан Паргайт отомкнул замок, позвольте спросить? Пришлось повторно и очень внимательно осмотреть стальной ящичек. «Так и есть. На крышке выбита арфа, а во рту у полуптицы-полумедведя флейта. А ну-ка попробуем». «Есть». Флейта и арфа одновременно сместились внутрь. Шкатулка тихонько тренькнула, несколько раз щелкнула, и крышка приглашающе распахнулась, предлагая насладиться тем, что она охраняла. На черном бархате лежал ключ. Тонкий, сотканный из хрустальной паутины и ледяных снов, Он, казалось, должен был сломаться даже от горячего дыхания. Но это не так. Слеза дракона, из которой он сделан, отступает только перед магией и алмазными резцами, которые должны действовать одновременно и очень умело. Я протянул руку к артефакту, и тут медальон кликли, обжег холодом мою кожу. Вокруг ключа вспыхнула марево желтизны и тут же погасла, оставив в моих глазах разноцветные круги от вспышки. Спасибо безделушке гоблина. Если бы он ее не нашел, даже не хочу думать, что со мной могло случиться. Я взял ключ и сжал его в кулаке. Наши узы крепкие, — довольно шепнул мне он напоследок и затих. Все, пора убираться из гостеприимного дома графа. За моей спиной угрожающе зарычали. Я, стараясь не делать резких движений, повернулся в сторону двери, желая рассмотреть вновь прибывшего. Собака. Большая. Очень. Здоровенный пес имперской породы. Размерами он превышал всех виденных мною до этого псин. Здоровенные лапы, огромная голова, обрубленный хвостяра, торчащие уши, гладкая короткая шерсть и зубы. Пес был светло-рыжим, с черной мордой и лапами, напряженный, как взведенный арбалет. Шерсть на загривке стояла дыбом. В горле у зверюги угрожающе клокотала, Такое не залает и не позовет хозяина. Он все сделает сам. Я смотрел на него, он смотрел на меня. Все так же, стараясь не делать резких движений, я отошел к окну, но дальше путь был перекрыт. На окнах решетка. Выйти отсюда я мог только через дверь. Придется убить собаку, иначе отсюда не выбраться. Я потянулся за арбалетом. Пес взорвался ураганом клыков и злобно сверкающих глаз — В считанное мгновение зверюга преодолела разделяющие нас ярды и замерла в одном дюйме от самого дорогого, что у меня есть — гарета. Пес приподнял верхнюю губу, показывая мне коллекцию своих внушительных зубов. Нашел, чем хвалиться, гад. «Хорошо, хорошо», — зверещал я, показывая собаке пустые руки. «Я не вооружен, просто спина зачесалась». «Угу, как же! Так я тебе и поверил», — говорили колючие глаза собаки. Пёс ещё раз угрожающе рыкнул, клацнул передо мной зубами и, пятясь, отошёл на ярд. — И что теперь? — Это ты мне скажи. Клянусь саготом, он это подумал. — Слушай, я сюда попал по ошибке. Я, может, пойду, а? Я чувствовал себя полным идиотом, разговаривая с собакой. Пёс наклонил голову, изучающий посмотрел на меня и вывалил розовый язык. — Нашёл дурака. Я решил подойти с другой стороны. Хороший пес, просто замечательный, такой красивый! Зверь убрал язык, сузил глаза и подозрительно посмотрел на меня, ощущая подвох в моих словах. Псина легла на пол, положив голову на передние лапы. Мол, послушаем, что еще тут расскажет этот двуногий. Ах, какой пес! Продолжал улещивать я его. В глазах у собаки застыла неимоверная скука. Отпусти меня, а? Пес фыркнул. Он не собирается рвать меня на клочки, хотя для него это расплюнуть. Зверюга решил дождаться, когда в комнату заглянет хозяин, и меня возьмут с поличным. «Так, чем мы располагаем?» «Ничем. До не дотянешься. Это проклятая тьмой собака ученая. Думаю, попробую я схватиться за нож, зверь расстроится и отхватит мне какую-нибудь часть тела». «Что остается?» «Есть у меня в сумке несколько боевых заклятий, припасенных на самый крайний случай». Стоит рискнуть. Мою попытку залезть в сумку, пес встретил угрожающим рычанием. Я поспешно отдернул руку. Слушай, ну зачем я тебе? Давай я лучше косточку принесу. Зверь лишь зевнул в ответ. Я уперся спиной в подоконник и прошипел в окно. Кликли, кликли! Да, пискнули снизу. Чего так долго? У меня проблемы. О, донеслось до меня! Какие? Собака. Так они вроде друзья человека. Издевается он, что ли? Только она об этом не знает. Так избавься от нее!» Пес с интересом прислушивался к доносящемуся из окна писку, склоняя голову то вправо, то влево. «Я даже руки не могу поднять. Ищи эльфов, пусть помогут. Где я их сейчас буду искать? Впрочем, никуда не уходи, я скоро». «Как он там сказал? Никуда не уходи? Да, думаю, я последую его бесценному совету». Шута не было долго, очень долго. Пес откровенно скучал, дожидаясь, когда кто-нибудь придет и похвалит его за пойманную добычу. Я тихонько исходил потом. Когда в дверном проеме появилась низкорослая фигурка, с головы до пят, укутанная в черный плащ, сердце мое ухнуло куда-то вниз. Я уж подумал, что пришла стража. «Мда, а он здоровый!» — опасливо произнес Кликли, не спеша приближаясь к зверюге. Тот подскочил, и, угрожающий рыча, отпрянул в сторону, стараясь одновременно уследить и за мной, и за гоблином. «Где игра сей -Эл? «Я их не нашел». «Милый песик». Пес зарычал еще сильнее. Видно, его в жизни еще так не оскорбляли. «У меня бы язык не повернулся назвать это песиком, а уж тем более милым. Все же странный народ гоблины». «Ты смерти моей хочешь? Не зали его! Где ты шастал?» «Я не шастал». Я вручал тебя из неприятностей, — обиделся Шут. Сейчас мы ему устроим. Пес насторожился и на всякий случай показал нам зубы. Кликли на это лишь улыбнулся и достал из-за спины то, что он там держал. Кот. Толстый, рыжий, откормленный, как боров. Где гоблин умудрился его добыть? Кликли разжал руки, и кот шлепнулся на пол. По-моему, он еще не понял, что в его кошачьей жизни настал неприятный и переломный момент. Пес взвыл, будто призрак, увидевший изгоняющего духов, и, забыв о нас, ринулся к своей законной добыче. Может, кот и не рос на улице, он был слишком откормлен и ухожен для этого, но дураком он не был, это уж точно. Рыжий взял когти в лапы и задал отчаянного стрекача, бросившись из комнаты с потрясающей для такой комплекции скоростью. Пес отставал от него всего лишь на несколько шагов. «Где ты его взял?» — ошеломленно выдохнул я. Шут хитро улыбнулся. «На графской кухне, конечно же. Видал, какой откормленный?» «Угу», — тупо ответил я, — все еще не веря, что дурацкая затея сталкановского шута увенчалась успехом. «Чего угу? Ключ у тебя? Так какой же тьмы ты тут глазами хлопаешь? Хочешь дождаться, когда этот крокодил доест кошака и вернется за нашими печенками? Уходим!» Мы выскользнули в коридор, галопом промчались мимо картин, вылетели в зал, а оттуда — в следующий коридор. «Тссс!» — я предложил палец к губам. клик кивнул, и на цыпочках стал пробираться вперед. «Возле вас, где я до этого прятался, мы остановились». «Куда дальше, Гаррет?» Я напряженно думал. «Тот путь, что был проделан мной в одиночку, никак не годится для двоих. К тому же через комнату графини с собакой». «Лезть через соседние комнаты тоже не стоило, а то вместо доброй струшенции нарвешься на свирепого барона с мечом, который церемониться не станет, и, как пить дать, попытается тебя проткнуть». «Кликли, -кли, как ты попал в дом?» — осенила меня. «Через подвальное окошко». Гоблин состроил кислую рожицу. «Ты слишком большой, чтобы через него пролезть, но я могу разрубить тебя на кусочки и просунуть». «Кликли, -кли, сейчас не время для шуток». «Как раз самое, что не на есть время». Но если не желаешь сказать хотя бы вежливое «ха-ха», то и не надо. Можем попробовать через кухню». «Кухню?» Плана первого этажа у меня не было, и ориентировался я смутно. «Это там, где готовят», — благожелательно пояснял мне маленький мерзавец. Чувствую, что сегодня гоблин решил отыграться на мне за все те беды, что люди успели за века принести его племени. «Да, через кухню. Она прямо по дороге к подвалу». «Веди». Дверь, где раньше сидел Бледный, и тот другой парень была открыта настежь. Комната пуста, лишь слабый запах красавки. Бледный уже получил приказ искать Гаррета. Кликли -кли привел меня на лесенку, которая вела на первый этаж. По ней мы спустились в крыло слуг. Стены тут были серые и не такие ухоженные, как на втором этаже. Никакого намека на богатую обстановку. Ни картин, ни ковров, ни статуй и вас в нишах. Даже масляные фонари здесь были заменены на обычные факелы, коптившие стены. — Куда теперь? — Направо. За дверью кухни гремела посуда, и слышались разговоры. — Там кто-то есть, — сказал я, — и так всем очевидную вещь. — Уж мне ли этого не знать? Ты думаешь, легко было свистнуть кота у толстой кухарки? Как же я сам не подумал о том, что кухня будет работать. Повара в таких домах обычно вообще не ложатся спать. Кто-то поддерживает огонь в очаге, кто-то решает, какой снедью почивать балистаны Паргайда нынешним утром. Кто-то готовит для гостей. Со всей беготней я напрочь забыл об этом. Так какой же тьмы ты меня сюда привел? Ты попросил, вот я и привел. Да не смотри на меня так, танцующий в тенях, будто я не знаю, что в сумке у тебя три флакона, усыпляющие дряни. Или ты все жмотничаешь и экономишь. Смотри, протаскаешь пузыри, пока они не протухнут. Маленькая слабость прикли. Пошарить по чужим вещам в отсутствии хозяев. Так что неудивительно, что гоблин знает о содержимом моей сумки. Пришлось позвенеть бутылками, выбирая нужную. Я распахнул дверь и швырнул пузырек, успевая заметить вытянутые лица поваров. Дверь я сразу же захлопнул. Раздалось неблагозвучное Бумс! боюсь, граф болистам поргать, сегодня останется без завтрака. И что теперь? поинтересовался гоблин. Ждем. Согласись, Гаррет. если бы не моя помощь. «Не сносить тебе головы!» «Угу! А теперь заткнись!» «И все-то мы серьезные! И все-то мы злые!» Буркнул себе под нос гоблин. «Слушай, Гаррет!» — после недолгого молчания вякнул он. «Мы не можем больше ждать, правда?» «Почему?» «Потому!» — хрюкнул Кликли и указал мне за спину. В конце коридора стоял мой давнишний знакомый, имперский пес. Морда у него была покорябанная и не очень-то довольная. Во взгляде зверя, обращенным на нас, не было ни капли желания творить мир во всем мире. Похоже, кота он не поймал, мрачно заключил Кликли. -кли. Пес сорвался с места и огромными скачками устремился к нам. Гоблин взвизгнул, как пятилетняя девчонка, нашедшая у себя в тарелке живую мышь. Задержи дыхание, крикнул я. Мы ввалились на кухню и захлопнули дверь прямо перед носом обсины. Зверь на такое подлое свинство ответил оглушительным лаем. Кликли -кли задвинул чеколду и побежал вдоль столов и горящих печей, перепрыгивая через тела уснувшей челяди. По полу еще клубились остатки сонного дыма, и я старался не дышать. Кликли -кли толкнул дверь на противоположном конце кухни, и мы оказались на улице. «Ишь, как надрывается!» — с восхищением присвистнул Кликли. -кли. «Интересно, что с нами будет, если он все же выберется оттуда?» Даже отсюда был слышен собачий лайк. Кто-нибудь обязательно придет проверить, почему пес графа устроил такой шум. Надо уходить и как можно скорее. Пошевеливайся. До парка пришлось передвигаться короткими перебежками, прячась от стражников в тени и кустах. Один раз Кликли едва не вылетел прямо под ноги очередному стражу, и успел спасти гоблина от неприятностей в самый последний момент. Парк встретил нас ночными шорохами и спящими деревьями. «Где наши?» — прошептал Кликли, вертя головой. «Давай к стене». Там разберемся. Когда граф обнаружит отсутствие ключа, он будет в ярости. В ярости? Это еще мягко сказано. А уж про настроение Лафреса я вообще промолчу. Она вновь не оправдала надежд хозяина, и ее ожидают большие неприятности. На полпути к стене нас встретил Эграсса. Дело сделано? Да. Эльф крикнул ночной птицей. Откуда-то из-за деревьев ему ответили. Отходим. Когда мы подошли к стене, Арнх и Алистан уже перебрались через нее. Эл с луком наготове ждал нас. Вначале гоблин. Эграсса запрыгнул на стену, я подкинул шута, эльф его поймал и переправил в руки тех, кто стоял с другой стороны. Настала моя очередь. Я подпрыгнул, и Эграсса с Элом втянули меня наверх. Последним на стене оказался уголь. Пока все тихо. Элл вслушивался в ночную тишину. «Поверь, это ненадолго». Лошади уже стояли у стены. Алистан и Арнх сидели в седлах. Кликли взбирался на спину огромного жеребца по кличке Перышка. Пчелка, увидев меня, приветливо фыркнула. Я достал ключ и перебросил его Алистану. Он поймал его и кивнул: "Молодец, вор". Ого, впервые в его голосе я услышал одобрение. Сегодняшней ночью мы должны убраться из Раннинга, сказал граф и ударил лошадь пятками, отправляя ее вперед я вознес благодарность Саготу. За те несколько дней, что мы здесь пробыли, я всей душой успел возненавидеть этот город».